Глава 28 Габи. Практика обернулась настоящей катастрофой. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Может, и справедливо, что ректор собирался выгнать нас с Леоном из Академии, а капитан Ротонде отправил из гарнизона с глаз долой. И мастер Фабри, назвав нас ходячим бедствием, был не так уж не прав. Пожалуй, что не стоило трогать змеюку. Жили ведь деревенские все эти годы и горя не знали. Пока не появились маги-недоучки, устроив пожары наводнения одновременно. И хотя все во мне восстает против нормальности происходящего в Кроневилье, клянусь, я больше пальцем не пошевелю. Пусть хоть армия табуретов, оседланных змеей-птицами, выйдет мне навстречу. Хватит наломали дров. Несколько дней мы с Леоном устраняли последствия охоты на чешуйчатую тварь, сушили, восстанавливали, спасали то, что можно было спасти. И все это под косыми взглядами жителей. Спасибо, хоть след не плевали и не творили знамения семи богам при виде нас. И будто мало мне было угрызений совести из-за причиненных разрушений, Мои противоречивые чувства к Леону так запутались в клубок, не распутать. Как же он выбесил меня, высокомерно отказавшись от моих скромных доходов. Состарится он, видите ли, дожидаясь, пока я расплачусь. Хотелось стукнуть этого хлыща по макушке. А вместо этого помогите мне, Семера. Я оказалась в его объятиях. Дернул же меня Кардиз за язык признаться в гибели родителей. Слова выплеснулись, как вскипевшая в котелке вода. Я замерла, готовая к вежливому сочувствию и совсем не готовая к тому, что получила. Леон усадил меня к себе на колени, покачивая, успокаивая, как утешала в детстве мама, когда я разбивала коленку или ссорилась с подругами. Его ладонь гладила мое плечо, а другой он бессознательно убирал с моих мокрых щек прилипшие пряди. Каждое его прикосновение к моей коже обжигало, точно раскаленный уголь, растворялось жаром в крови и стекало куда-то вниз живота. В этом двусмысленном положении нас застукал мастер Скворчапули. «Как же стыдно!» Я даже не знала, была ли поддержка Леона искренней, или он, пользуясь моментом, решил добавить еще один охотничий трофей в список своих побед. Потом и друзьям расскажет. Вот, мол, заучка-то пала к его ногам, как все остальные. Такая же девица-тупица, стоило только подобрать ключик. Невыносимо было думать о его объятиях. Нет, все, лучше держаться от Леона подальше». Чем я и занималась в последующие дни. «Нам надо разделиться», — сухо объявила я. «Спасибо, что учишь бытовым заклинаниям, но по отдельности мы успеем больше». Леон озадаченно изогнул бровь, в глазах вспыхнул вопрос, но так и остался незаданным. Леон равнодушно пожал плечами. «Как знаешь». Четыре дня я избегала встречаться с ним взглядами и, завидев издалека, сворачивала на соседнюю улицу. Однажды, восстанавливая изгородь дома семьи Нерино, я распрямилась, чтобы убрать выбившиеся из косы пряди, и увидела, что напротив, у ворот мастра Гроссо, стоит Лиан и неотрывно смотрит на меня. Он заметил, что я на него гляжу и кривенько ухмыльнулся. «Что, ушла добыча из рук?» «Да, Фальконте? Но почему же теперь по ночам, кроме бушующего пламени, мне снилось, как Леон прижимает меня к груди, заслоняя от опасности?» «Уйди, уйди из моих мыслей!» — раздраженно шептала я и переворачивалась на другой бок. Несносный Фальконте и во сне издевался надо мной, являлся и являлся. «Лучше бы мне привычные кошмары снились, чем сновидения, после которых внизу живота все горело, отнюдь не болезненным огнем. Гадство! Постепенно жители краневильи оттаяли. В накладе они не остались. Что смогли исправить, мы исправили, а за остальное Леон щедро расплатился. Он на полную катушку включил обаяние. Так что и недели не прошло, как бабульки стали расплываться в ответных улыбках. Я собственными ушами слышала, как бабка Сала, стоя у колодца, беседовала с бабкой Миной. «Ну что с них взять? Дети же неразумные. Натворили делов, конечно. Так сами и починили. Это в академиях виноваты. Не научат толком и давай на практику посылать. Леон хороший парнишка-то». Тут же в очереди за водой с ведром стояла старшая дочь мастра Гросо и задумчиво наматывала на палец прядь чернильно-черных волос. Она заметила меня, улыбнулась и обхватила за руку, как старую приятельницу. «Габи, ты ведь Габи, верно? Слушай, у Леона есть девушка в академии?» «У него их миллион», — чуть было не ляпнула я с необъяснимой досадой. «По-моему, он сам со счета сбился». «Почему я злюсь?» Леон, знаешь, ни с кем подолгу не встречается, а что? Да хочу с ним в праздник Солнцеверта через костер прыгать. Призналась она, и ее щеки слегка зарделись. Я выросла в городе и о празднике Солнцеверта только слышала, знала, что девушки на рассвете умываются росой и собирают цветы, а потом плетут венки и пускают их по реке, чтобы узнать будущую судьбу. Выходят еще и через костры и прыгают прыгайте им мне то что наверное многие с лианом прыгнуть захотят задумчиво протянула девица охота им пятки подпалить пожалуйста а ты не будешь она прищурившись поглядела на меня и могу побожиться в зеленых глазах мелькнуло нечто похожее на ревность нет уж обойдусь фыркнула я рабелла Я вспомнила имя старшей дочери мастра Гроссо, успокоилась и снова взяла меня под руку. «Пойдем с нами на праздник. На зорьки в лес отправимся, цветы соберем, венки сплетем, а уж вечером так как весело будет! Угощения, танцы, костры!» «Когда праздник?» — спросила я, судорожно вспоминая, какое сегодня число. «Через два дня, в самую короткую летнюю ночь». «Я заколебалась. Соглашаться? Не соглашаться? Дома в любом случае отсидеться не получится. За все время практики я толком ни с кем в деревне не познакомилась. Хотя и ровесниц, и ровесников в краневиле хватало. Ладно. В конце концов, что я теряю? Всяко лучше, чем тратить время, избегая ли она?» Рабелла радостно пискнула и запрыгала на месте. Точно, я была ее пропавшей? И вновь обретенной сестрой. Расскажи мне все-все, что ты про Леона знаешь, подруженька, попросила она. Ну конечно, почему я не удивлена?